Глава четвертая Утро началось со странного стука и какой-то возни во дворе. Накинув халат, вышла на террасу. Несколько мужчин в рабочих робах монтировали кованые решетки на окна первого этажа. Еще двое в спецовках устанавливали спутниковую тарелку. К чему нам еще одна, да еще такая здоровая? В распахнутые ворота как раз въезжал фургон с эмблемой фирмы по грузоперевозкам. Сэма нигде не было видно, Только десяток вооруженных людей в форме охранников. Обилие оружия вызвало тревогу. — Это дом за городом? Или Форт Нокс? Что здесь происходит? Поспешила умыться, переоделась в удобные льняные брючки с просторной туникой и спустилась. — Дианушка, — встретила Марта, — доброе утро. Разбудили тебя ироды. Давай-ка садись. Указала на широкий кухонный стол. Раз уж заглянула ко мне, то ты поешь. Там на террасе сейчас тоже решетку будут устанавливать. Послушно усевшись на диванчик, уставилась голодным взглядом на женщину. Любопытство любопытством, а нам с малышом прежде поесть нужно. — Что тут творится-то, расскажешь? — спросила, щедро намазав на блинчик горчички и отправив лакомство в рот. — Страсть! Какой ужас! — сплеснув руками, ответила Марта. — Эдюшка с утра в город собрался. Время-то раннее было. Не расцвело еще. Я ему и яишенки до да тостов сделала. Не тяжело ведь? И проводила за ворота. Назад и шагу ступить не успела. Слышу хлопки. Один, другой, а потом как зачистят. Кирюшка с Пашей бегут, пистолеты достали, стреляют. Жуть. Думала, помру со страху-то. Что? Надкушенный блинчик застрял в горле. Здесь была перестрелка? А Сэм? Он жив, ранен? Что с ним? Подскочив к Марте, вцепилась в ее руку. Почему меня не разбудили? В порядке, Эдюшка. Полиция заявилась быстро. Он с ними-то и укатил, а потом эти. Кивнула в сторону маячившего в окне рабочего. Понаехали. Гремят, стучат, мусорят, дом уродуют. Ну, к чему эти железяки? Что ж за дела творятся, если средь бела дня, то есть утра, убивать решились? Тревога разрасталась с каждой минутой. Теперь из дома свободно не выйдешь, и внутри покоя не будет. И еще каждый раз переживать, когда Седой куда-то уезжает. Тут ведь на пороге едва не застрелили. А в городе? Там же масса возможностей. Приехавшего только к обеду Сэма готова была растерзать. «Где ты был? Что так долго? Почему телефон не отвечает?» Накинулась на него с порога. «У следователя». «Ди, ты чего?» Сэм подошел к рыдавшей мне. «Переволновалась? Все ж хорошо. Что ты? Представляешь, сколько ужасов я передумала, пока тебя не было? Что происходит? Можешь объяснить нормально? Кто хочет тебя убить?» «Зачем? Кому ты перешел дорогу?» «Вижу, понимаешь, каково это беспокоиться о близких». Сэм обнял и крепко прижал к себе. «Это не минутный разговор. Давай сначала закончим с делами. Мне работу принять нужно, рассчитаться. Пообедать опять же, а вечерком и поговорим. Я до вечера с ума сойду от любопытства или от скуки сдохну. О, скучать мне придется. Я тут полный отчет по ферме привез за последние три года. Его проверить бы». Хм, да тут же одним днем не обойдешься. Месяца не хватит, если все досконально проверять. На вскидку прикинула объем работы. Я и не тороплю. Ты пока посмотри бумаги, с чего в первую очередь начать, а что на потом отложить. Завтра как раз всю оргтехнику привезут и установят. Я, что мог, важное из кабинета забрал. Решил тут поработать какое-то время. А руководить и по телефону можно. Или скайпу. С чего вдруг ты проверку затеял? Или есть повод подозревать кого-то? «Ди, все вечером?» – отмахнулся от вопросов Сэм. Однако по мелькнувшему на лице раздражению поняла, что в делах последнее время не все так благополучно, как он хочет показать. С бумагами, сложенными в три больших коробки, я могла просидеть очень долго, просто сортируя по видам и назначению документов. Кто-то очень не хотел, чтобы данные попали в чьи-то руки, поэтому бессовестно смешал папки, предварительно изъяв описи и классификаторы. Для того, чтобы разобраться, следовало просмотреть и переложить каждый листик, чем я и занялась, совершенно выпав из времени до тех пор, пока в кабинет не заглянула Марта, чтобы позвать на ужин. Атмосфера за столом была напряженной. Марта дулась на Эдюшку, что он наводнил дом рабочими и вояками. Первые затоптали Кулумбу во дворе и жутко намусорили, а последние так и норовили сунуть свой нос во все дела. На кухне женщина справедливо считала себя полноправной хозяйкой и любое поползновение воспринимала в штыки. Удивляюсь, как она смогла найти общий язык с Анной. Возможно, смирилась с фактом, что самой везде не успеть. Да и дай, дай должное, Анна – тихая женщина, нескандальная и трудолюбивая. Марта жалела ее, а как иначе? Несчастной и так досталась. Дочка ее, в 18 лет, была нездорова, синдром Дауна. Видела ее мельком, крупная некрасивая девица. Единственным украшением служила длинная русая коса, да искренняя улыбка на круглом лице. Не будь этой болезни, кто знает, как бы она выглядела. Судя по матери, была бы весьма симпатичной девушкой. Седой не выпускал из рук телефон, умудряясь жевать и отдавать распоряжение одновременно. Залегшая над переносицей глубокая складка, хмурый взгляд и стальная интонация говорили о том, что Сэм включил режим начальника тирана, и к нему лучше не приближаться. Не нравилось мне это. Судя по разговору, из-за последних событий сорвалась крупная сделка. Партнер по бизнесу, с которым сейчас и беседовал Сэм, был весьма недоволен этим. «Это Александр?» – уточнила, когда Седой наконец отложил телефон в сторону. «Он!» – мужчина, скривившись, кивнул. «Марта, подготовь гостевые комнаты. Брагин с женой приедет к нам на выходные». «Зачем это?» – я чуть не поперхнулась. «Мало того, что тут и так не протолкнуться, так еще и гости». Если общаться с охраной я могла по своему усмотрению, то с нашими компаньонами этот фокус не пройдет. Ты сказал, с женой? Она же где-то в Европе путешествует, разве не так? Приехала, значит, — процедил Сэм. Вижу, ты не очень-то рад. Ты поела? Получив мое подтверждение, Седой поднялся, отставляя почти полную тарелку. Тогда идем. Недоуменно переглянувшись с Мартой, я последовала за мужчиной. Слишком уж серьезно и обеспокоенно он выглядел. Видимо, разговор предстоял сложный. В кабинете я удобно расположилась в кресле, поставив на подлокотник прихваченную тарелку с пирожками. Графин с моим любимым ликером Сэм молча достал из бара. Налил мне полный бокал, себе плеснул виски, выпил залпом. Ого, давненько разговор не начинался таким образом. Поднявшись, подошла к седому, обняла за талию, прижавшись лбом к его груди. «Все так плохо? Сэм, ты можешь рассказать мне? Ты же знаешь». «У меня нет доказательств», — ответил он глухим голосом. «И вряд ли они когда-нибудь появятся. Мы можем потерять компанию». «Сэм, это всего лишь деньги. Много они тебе помогли, когда ты попал на Тхар? Принесли ли счастье здесь, на земле? Я бы отдала все до копейки, если бы это могло вернуть мне отца. Твоя, моя, наша жизнь важнее. Мы можем уехать куда-нибудь, где нас никто не знает». Знаешь, иногда мне этого очень хочется. Я просто не могу поверить, что за всем стоит именно она. Она? Ты про кого? Про Ольгу, мою бывшую жену. Хм, хм вот так новость. Ты не говорил, что был женат? Не говорил, потому что хотел забыть о ней, как о страшном сне, вычеркнуть из жизни. Однако эта женщина мой вечный кошмар. Ты так ее любил? Предположила я. потому как Сэм вздрогнул, а потом закаменел, поняла, что попала в точку. Не то слово, боготворил. Мне жаль, погладила его по широким плечам. Ты хоть немного был счастлив? Пока не узнал, какая она сука? Да, и она, и Сашка были моими самыми близкими друзьями. Я ведь Дедомовский, не так просто с людьми схожусь. Побывал в нескольких семьях, пока рос, но ни с кем так и не смог построить отношений. На минуту сам задумался. Я чувствовала, как нелегко ему вспоминать и тем более делиться этими воспоминаниями, поэтому молчала. С Санькой познакомился на первом курсе института. Богатенький мальчик-мажор, которого предки заставляли учиться. И я, нищий студент, но с тягой к знаниям и мозгами. Я ведь, чтобы поступить, ночей не спал, зубрил, старался, а этот все те же ночи кутил, лекции прогуливал, девиц менял как перчатки. «И как же вы сошлись?» «Все просто. Ему нужны были курсовые и контрольные. Мне – практика на фирме его отца и подработка. И потом Сашка помешан на здоровом образе жизни и тяге к красивым вещам и людям. Всегда окружал себя самыми эффектными девушками. Парни тоже должны были соответствовать. А я, может, и не качок, но постоять за себя мог». Так и затесался в компанию мажоров. «Ольга была одной из девиц твоего друга?» «Не совсем». Сэм налил себе еще виски, выпил, неторопливо съел пирожок и лишь после этого продолжил. Она была его сводной сестрой. Отец Сашкин периодически менял жен, выбирая все моложе и моложе, а в этот раз увлекся женщиной постарше. Впрочем, выглядела Карина Павловна ровесницей своей дочери, разве что роскошнее и ухоженней. Но и Ольга выросла красавицей. Я познакомился с ней на Сашкином дня рождения и уже не смог выкинуть из головы. А она... Ей нравилось внимание. Нравились дорогие подарки и вечеринки в клубах, шмотки, драгоценности. Да, я искренне посочувствовала. А бедному студенту все это не по карману. Именно. Ольга заявила прямо, что пока у меня нет денег, отношения между нами невозможны. Хм, полагаю, это дало толчок твоему росту? Ты ведь женился на ней, значит, смог добиться ее. Да, не без Сашкиной помощи, конечно, его отца. Петр Андреевич давно понял, что сын не сможет удержать фирму на должном уровне. А тут я. Знающий, умный, готовый носом землю рыть, чтобы добиться успеха. Руководящая должность, практика за границей, несколько удачных сделок. Тогда я считал себя счастливчиком. От простого менеджера до исполнительного директора за каких-то пять лет. Головокружительная карьера. У меня появились деньги, возможности. На мое предложение Ольга ответила согласием. И когда же все пошло не так? Осторожно поинтересовалась я. Действительно, успех Седова на самом деле невероятен. Но если судить по тому, сколько труда и упорства он приложил к этому, то закономерен. С самого первого дня. Представляешь, в первую брачную ночь я обнаружил в своей спальне не горячо любимую жену, а ее мать. Где пропадала Ольга, узнал через несколько лет. А вот Карина Павловна, оказывается, все время, что я посещал их дом, жаждала оказаться в моей постели. Я, конечно, не святой. Девушки у меня были. Но такого позволить себе не мог. Да, непростая ситуация. Дочке даром не нужен. Мамаша из трусов выпрыгивает, чтобы тебя заполучить. А тесть может и убить, если обо всем узнает. Я так понимаю, ты возглавил компанию после его смерти? Кстати, а как твоя жена объяснила свое отсутствие во время брачной ночи? Испугалась. Первый раз и все такое. Ой, не смеши. Скажи еще, что она была девственницей. Нет. Но я проверил. У нас все случилось позже. И Ольга сыграла все очень убедительно. Со слезами, стонами и кровью на простынях. А я, дурак неопытный, повелся на спектакль. Носился с ней, как с фарфоровой. Берег, баловал. И как же все выяснилось? Банально. Вернулся из командировки на сутки раньше и застукал жену в постели с братом. Эм, ну... Любовник ведь не приходился и кровным ровным родственникам. Хм, теперь понятно, откуда взялась идея про брата и сестру и почему вызвала такой резонанс в обществе. Это да, но сам факт. Они же дурили всем голову с самого начала. Никто не подозревал, какие отношения связывают этих двоих. К тому же Сашке такой расклад на руку. Пока Ольга замужем, не сможет претендовать на его свободу. Как руководитель я всех устраивал. Дела фирмы пошли в гору. Полагаю, ты не стал плясать под их дудку? Нет, конечно. С Ольгой мы развелись, а вот фирму бросить не смог. Дал Петру Андреевичу слово, что не оставлю пост, что бы ни случилось. Он, видимо, уже тогда подозревал неладное. Недаром, незадолго до смерти, развелся с Кариной. Сашке тоже контрольный пакет не оставил. Как знал, что сынок развалит все, что с таким трудом создавал долгие годы. А что твой бывший друг? Как он объяснил все это? Никак. У Сашки дар оказываться в щекотливых ситуациях и также из них выкручиваться. Он непрошибаем. По сей день звонит, как ни в чем не бывало. Отказать ему сложно. Значит, завтра мы будем принимать не только твоего компаньона, но и бывшего друга с бывшей женой? Занятно. А почему ты думаешь, что Ольга причастна к последним покушениям?